«И все это располагается на таком малом участке фронта? Так точно, господин генерал. Откуда такая осведомленность? Наш батальон обеспечивал связь прибывших соединений со штабом дивизии и штабом фронта, господин генерал. Майор, который погиб?» командовал этим батальоном связи. Так точно, господин генерал, я был его заместителем. Значит, на этом участке готовится наступление. Так надо понимать все эти дислокации. Ничего не могу сообщить конкретного по этому поводу, господин генерал, но если судить по радам войск и их количестве, можно сделать подобный вывод. Готовится наступление. Все так же четко и быстро отвечал Бонхов. Увидите, негромко приказал командующий армии, и когда капитан сопровождения двоих конвоиров вышел из штаба, оглядел группу высших офицеров, позвал. «Лыков! Ты где там спрятался?» Генерал Лыков протолкался к столу, вытянулся по стойке смирно. «Молодец, Илья Григорьевич! Твоя разведка поработала отлично! Благодарю!» Командующий снова взглянул на карты, оперся обеими руками о стол. «А теперь давайте устроим небольшую мозговую атаку. Когда и где господин фельдмаршал Манштейн предполагает наступать?» Офицеры плотнее обступили стол. А разведчики в это время сидели в особом отделе дивизии у майора Харченко. «Вот я тебя и спрашиваю». Харченко расхаживал по блиндажу, а Глымов, Леха, Стира и Светличный сидели на тубретах у стола, на котором лежали бумаги и коптили две керосиновые лампы. В углу твердо Твердохлебов, курил самокрутку, слушал разговор. Больше в блиндаже никого не было. «Да я не пойму». «Чего вы спрашиваете-то, гражданин майор?» Прижимал к груди руки Леха, и глаза его выражали искреннее недоумение. «Я тебя спрашиваю, ты лично видел, что Самохин был убит?» «Да он передо мной бежал! Как же не видел-то? Бежал передо мной и упал!» «Ты удостоверился, что он убит?» Харченко остановился перед Лехой Стирой. «Чего удостоверился?» «Не понял Леха Стира. Что он мертвый!» А может, его ранило, и значит, он в плен попал. Теоретически это можно предположить?» Майор Харченко раскачивался с носком на пятки, заложив руки за спину и в упор смотрел на Леху Стиру. Тот совсем растерялся. За всю его уголовную жизнь самые ушлые следователи не додумывались до таких вопросов. «Да мертвый он был! Че, я мертвяка от раненого не отлечу?» — махнул рукой Леха Стира. — Ты на вопрос отвечай ледяным тоном, — остановил его Харченко. — Теоретически можно предположить, что его ранило, и он был жив. Я спрашиваю, теоретически можно предположить? Теоретически. Теоретически. Леха Стира мучительно раздумывал, Чувствую какой-то подвох. В вопросах особиста, и не зная, как от этого подвоха ускользнуть. «Ну да», — кивнул Харченко, — «чисто теоретически». «Ну, теоретически, конечно, можно, но только теоретически, гражданин майор». «Значит, если можно теоретически предположить, что Самохин был только ранен...» Майор Харченко вновь заходил по блиндажу. «Значит, можно предположить, что Самохин попал в плен...» «Как это?» Леха стера даже пристал с табурета. «Я ж вам толкую!» «Ты сядь, сядь!» — я сказал. Вновь повысил голос майор. «Тебя спрашивают, ты отвечай!» «Чего отвечать-то?» «Если ты точно не можешь утверждать, что Самохин был убит, значит, можно предположить, что ранен. Так или нет?» «Ну так. Значит, немцы могли захватить его в плен. Так или нет?» «Не могли», — мрачно ответил Леха Стира и с надеждой посмотрел в угол блиндажа, где сидел твердо хлебом. «Как же не могли, если он ранен был? Ты ж только что говорил!» Теперь в голосе майора Харченко слышалось искреннее удивление и даже возмущение. — Что-то ты путать начинаешь, Стира. То одно плетешь, то другое. Если ранен был, значит, могли его немцы в плен взять. — Не надо так, гражданин майор, издеваться. Друг глухо из угла проговорил Твердохлебов. — Скотство это! — Ты! Майор рванулся к Твердохлебову. сжав кулаки. «А ну, встань! С офицером Красной Армии разговариваешь! Штрафная морда! И не с простым офицером! Псина! С начальником особого отдела дивизии!» Твердохлебов медленно поднялся, опустив руки. В кулаке была зажата самокрутка, оттуда вился сизый дымок. Харченко смерил его взглядом, вернулся к столу и, схватив пачку исписанных листов, заорал «Затряс листками». Ты мне чего тут понаписал, а? Расписал, раскрасил, аж слеза прошибает. Не иначе, как всех к званию Героя Советского Союза представлять надо, да? Кого ты подумал? А чего тут думать? Я сам такой, пожал плечами твердохлеба. Во-во! Потому так и расстарался. В разведку сходили сразу герои. Всех в задницу расцеловать и в тыл на курорт отправить. — Ты сам-то хоть раз в разведку ходил, гражданин майор? — Вдруг спросил Твердохлебов. Майор Харченко вздрогнул, как от удара выпрямился, медленно подошел к Твердохлебову, проговорил неожиданно спокойно. — А мне не надо в разведку ходить. Меня партия и советское государство... На другую работу поставили, всякую нечисть на чистую воду выводить. Предателей, которые сперва оружие бросили, в плен сдались, а потом прощение просить приползли. «Прости, мать Родина, струхнул я, исправлюсь!» «Или вот другая сволочь!» контрреволюционная, против партии воевали, против товарища Сталина, против своего народа. А в лагерях сидеть надоело, опять ползут. Прости, мать родина, мы исправились. А про всю эту уголовную мразь я и говорить не хочу. Отребья! Им где бы не воевать, лишь бы не воевать. Как вы быстро решили. Вину свою уже искупили. врешь! «Бывший майор слишком, цена дешевая получается. Смертью, понял? Только смертью вы свои вины пред Родиной искупить можете, и я еще больше тебе скажу». Договорить майор не успел, Твердохлебов тяжело ударил его в скулу. Майор взмахнул руками, рухнул навзничь и еще проехал на спине пару метров. Леха Стира и Родион Светличный вскочили, растерянно глядя то на Твердохлебова, то на лежащего на земляном полу блиндажа майора особисто. Только Глымов не двинулся с места». Харченко шевельнулся, медленно сел, ладонью утер кровь с губы, сплюнул. Потом осторожно поднялся, одернул китель, поправил кобуру с пистолетом. Прошел к столу, сел, поворошил исписанные листки. Вдруг спросил, и голос был странно спокоен. «Боец штрафного батальона Стира. Я». Ответил стира, ты видел, как меня ударил комбат штрафного батальона? Твердохлебов. Никак нет, гражданин майор, ничего такого не видел. Леха Стира вытянулся по стойке смирно. Боец штрафного батальона светличный, по-прежнему спокойно проговорил Харченко. Я. Ты видел, как меня ударил комбат штрафного батальона твердохлебов? Никак нет, гражданин майор, не видел. Светличный также вытянулся. «Ну что ж, других ответов я и не ждал», — продолжая перебирать листки, проговорил майор Харченко. «Раз не видели, стало быть, ничего и не было, тогда...» Он поднял глаза от стола на штрафников. «Ну, отвечай, стира, так точно, гражданин майор. Ну, а тебя, Глымов, и спрашивать не надо. Так надо понимать». — Заранее ответ знаю. — Именно так, гражданин майор, поднявшись с табурета, спокойно ответил Глымов. — Вы же все наперед знаете. — Именно так, — кивнул Харченко и повторил. — Именно так. Ничего и не было. — Все свободны. Твои представления, комбат, особый отдел рассмотрит вместе с командованием дивизии и... «Направит, куда следует. А с вами, с каждым в отдельности, я лично разберусь с каждым. Все!» И майор Харченко ударил кулаком по столу. «Теперь держись», — сказал Леха Стира, когда они вышли из особого отдела и остановились на улице, сворачивая цигарки. «Теперь нас сквозняки замучают». «Охоту на нас майор устроит, ясное дело!» — вздохнул Твердохлебов. «Видали охотников и пострашнее!» — сказал Глымов, прикуривая.